Часть 4. На следующий день Юсихика приехал в храм Ямато-Такёра на пораньше, до начала вечерней смены. Строго говоря, ему пришлось доехать до соседней префектуры, но поезд доехал всего за полчаса, вполне терпимо. После первых тори, возвышающихся над входом, шла широкая-широкая дорога. Во вторых тори она превращалась в гравийную, затем были парадные ворота с черепичной крышей, Внутри которых свисал огромный фонарь с надписью Священный свет. Еще дальше росли три кедра, и Амато на Микота стоял прямо перед ними, словно дожидаясь Юсихика. Да уж, бога врасплох не застанешь. Юсихика на секунду опешил, не ожидая, что его встретят, но смирился и пожал плечами. Всего лишь случайность. Я только что летел вдоль долисете и увидел, что каганы и лаке идут ко мне в гости. Ямато Токероно Микото деловито подошел по гравийной дорожке, по-прежнему сохраняя неестественный облик наполовину человека и наполовину птицы. Из спрятанных в деревьях динамиков раздавалась традиционная японская музыка, придавая происходящему торжественность и важность. «Я долго раздумывал над одной вещью. Начал сихика, глядя на небо, в котором недавно парил бог. Зачем ты полетела в Нару и Осаку, когда после смерти стал птицей?» Ямато Такеру на Микота утверждал, что ему просто захотелось, но этот случай все равно не давал Юсихика покоя. Его отправили усмирять восточные мятежи практически без армии, он сражался невзирая на смертельную опасность и погиб на пути домой. И даже если он на самом деле ненавидел отца, он все равно должен был прислушиваться к простым человеческим чувствам. Ты просто хотел домой, не так ли? Домой к отцу. Ямато такеру слушал лакея молча. Смотрел в сторону пруда. Наконец он закрыл глаза, словно не выдержав мучительной боли, и прошептал. «Отец боялся и избегал меня с тех пор, как я убил брата». Сложенные на спине крылья слегка вздрогнули. Я догадывался об этом с самого начала, а когда после завоевания Запада меня направили на восток без армии, я был уже твердо уверен. Отец не хочет видеть меня рядом с собой. Когда-то я не понимал его, но теперь все иначе. Как ни крути, мой отец был императором. Он обязан был так относиться к человеку, который убил его первенца и мог захватить престол. Мимо прошел священник, приятно шурша ногами агравий. Солнечные лучи плясали на керамической поверхности храмовых столиков. После восточной кампании я выбросил меч Кусанаги и поднялся на Ибукиямо, потому что решил испытать судьбу. Я подумал, что если одолею раздержанного бога без помощи меча, То сумею заслужить прощение отца! усмехнулся он, глядя на блестящий пруд. Но все закончилось трагично, и я лишил себя даже достойной смерти. Но это правда, что ты думал о своем отце? тихо спросил Кагане. Иосихика вздохнул и опустил глаза. На душе становилось невыносимо от одной мысли о том, что должен был ощущать Ямато Такюра на Как уже сказал Лакей, после смерти я полетел к отцу в Ямата. Пускай он ненавидел и презирал меня, все таки он мне отец. Однако на подлете ко дворцу я испугался, что он вновь отвергнет меня. Несколько раз я садился неподалеку, взлетал и пытался долететь, но безуспешно. И там, где тебя замечали, возводили гробницы Белой Птицы? Как Исихика выяснил, гробниц на самом деле две. Одна в Госе, префектура Нара, и одна в Хабикино, префектура Осака. Предполагают, что императорский дворец в те времена располагался там, где сейчас город Сакураи в префектуре Нара, на расстоянии птичьего полета от обеих гробниц. Ямато Токеру на Микото кивнул, опуская глаза. Наконец я подлетел ко дворцу и посмотрел на своего отца сквозь ветки, боясь приближаться. Он рыдал. Отец, боявшийся своего сына, оплакивал его смерть будто свою собственную. Увидев это, Ямато Токеру на Микото почувствовал, как свинец в его груди постепенно тает. «Я был доволен. Мне хватило этих слез. Я так обрадовался тому, что отец все таки скорбит обо мне, что просто улетел, не став с ним встречаться. Только поэтому я не стал злобным богом. Больше я не обижен на своего отца!» Заявил Ямато Токерона Микото, глядя точно на Юсихика. Его глаза казались необычайно ясными, А стало быть, в его словах не было ни капли лжи. Но кое-что он скрыл, и Исихика пришлось спросить. «Тогда почему ты хочешь стать птицей?» Его не подначивала ненависть. Он не хотел долететь до какого-то конкретного места. Почему он настолько стремился стать птицей, что готов был пожертвовать даже человеческим обликом? «Потому что я еще при жизни полюбил птиц». Ямато Токеру на Микота расправил одно крыло, чуть не начав повторять уже сказанное объяснение с самого начала. Но вдруг он увидел, насколько пронзительным стал взгляд Лакея, и прервался. «Я постоянно думал, почему и для чего ты пытаешься стать птицей. На самом деле это не важно. Ты хотел внимания, не так ли?» Спросил Исихика, уже зная ответ. «Твоя настоящая цель в том, чтобы больше не быть человеком». «Потому что если ты вместо этого станешь красивой птицей...» Ясихика выдержал паузу и тихо закончил. «Тебя наконец-то полюбят!» Ямато на Микото зажмурился так сильно, что на лбу появились глубокие борозды. «Ты не знал любви, будучи человеком, но когда ты стал птицей, люди бежали за тобой через всю страну, поэтому ты подумал, что и отец полюбит этот облик. Этой жажды уже не должно было быть. Над прудом пронесся ветерок...» погладил Юсихика и растворился в далеком небе. «Я думал, мне хватит», — оборонил Ямато на Микота, открывая глаза. Увидев слезы отца, я решил поставить на этом точку. Больше не обижаться и не грустить, а просто благодарить судьбу за то, что у меня была такая семья. Но прошло время. Ямато Токерону Кота уставился на гравий и с трудом выдавил из себя. И мне захотелось быть любимым. Прошло уже много времени, он стал почитаться Богом и давно смирился со своей прежней жизнью, но постепенно его могущество рушилось как песочный замок, а вместе с ним истончалось и печать на глубоко погребенных чувствах. Он начал мечтать об обычной семейной жизни, о том, чтобы быть рядом со своим отцом, разговаривать с ним, выпрашивать подарки и выслушивать новоучения. Конечно, отец уже тоже давно умер, и Бог ни за что бы не смог вернуться в те времена, но всё равно тёшил себя слабой надеждой. «Папа, не смотри на меня так. Если я тебя пугаю, то давай я стану прекрасной птицей. Я стану безобидным, ибо даже не смогу держать клинка. Сможешь ли ты полюбить меня после этого?» Исихика сел на корточки, чтобы посмотреть богу в глаза, Каганэ наблюдал за ними, медленно качая хвостом. До сих пор события развивались именно так, как предполагал Исихика, оставался всего один вопрос. «Ты понимаешь, почему не смог стать птицей, хотя так хотел этого?» «Что значит «почему»?» Ямато Токерону Кота поднял глаза и посмотрел на Лакея с недоумением. «Очевидно, я потерял слишком много сил». Голос Бога постепенно затих, будто он и сам не слишком верил своим словам. Он так сильно желал превратиться в птицу, чтобы ощутить отцовскую любовь, и надеялся поскорее вырваться из плена этой промежуточной формы, но почему-то не мог. «Это тоже сказалось», – осторожно ответил Исихика. «Но мне кажется, что настоящая причина в другом. Ты не думаешь, что сам себе не давал превратиться в настоящую птицу?» «Сам себе? Сразу скажу, это всего лишь догадка», – предупредил Исихика прежде, чем задать ключевой вопрос. «Ты точно хотел стать птицей?» Ямато Токерону Микота ахнул в ответ и попятился. Его глаза бегали так, будто он отчаянно что-то искал внутри себя. «Я... да, я хочу стать птицей. Потому что тогда... отец полюбит меня!» Ямато Токерону Микота заметил, что слова ничуть не помогают развеять туман в голове. Да, он говорил правду, но в ней чего-то не хватало. Он что-то упустил из виду и теперь никак не мог найти. «Да, ты действительно думал, что облик птицы поможет тебе завоевать любовь отца. Но на самом деле ты хотел не этого, правда?» Есихика попытался выразить мысли бога, оставшиеся незамеченными даже для него самого. «Тебе хотелось, чтобы отец полюбил не птицу. Даже смерть не лишила его всех чувств к своему отцу. На самом деле ты хотел, чтобы он полюбил тебя как человека», сказал Есихика, глядя на героя, которому так и не удалось стать птицей. «Поэтому ты сам выбрал этот облик». Ямато Токерону застыл на месте с вытаращенными глазами. Он хотел быть прекрасной птицей, чтобы понравиться отцу, и хотел остаться человеком, чтобы отец обнял своего сына таким, какой он был. Два несовместимых желания превратили его в человека-птицу, которая совсем забыла одну из двух причин своего появления. Внутри Ямато Токерона Микота лопнула натянутая струна, и он упал на колени. Белоснежные крылья задрожали, наружу просочились всхлипы. «Я знал! Знал, что поступаю глупо!» что любовь отца мне уже никогда не светит. Но я не смог избавиться ни от слабой надежды на то, что облик птицы что-то изменит, ни от человеческой внешности. К ямато Микото постепенно возвращалась ясность воспоминаний, и он начал во всем признаваться. Я так и не смог отказаться от своего лица. Несмотря на свою мечту, он так и не сделал последний шаг к превращению в птицу и колебался так долго, что забыл причину своих сомнений. «Я упрямо надеялся на то, что он полюбит меня как человека!» Сознался он, сбиваясь на слезы. Есихика сжал кулаки. Ему было очень тяжело слушать речь сына, который птицей вернулся домой из далеких земель и даже богом мечтал об отцовской любви. «Разумеется, ты хотел, чтобы отец любил тебя как человека, но, признайся, у тебя была и другая причина сохранить свою голову», сказал Есихика, пододвигаясь к богу. «Другая причина?» «Да, я не знаю, насколько вы были похожи». Йосихико посмотрел в заплаканное лицо бога и заявил. «Но птица птицей, ты бы потерял черты лица, которые достались тебе от отца. Не так ли?» Ямато Токеронами так вытащил глаза, что уже не моргал. «Вот почему то неосознанно останавливал себя». Из глаз Ямато Токеронами выкатились новые капли, он попытался что-то ответить, но его рот слишком дрожал, чтобы внятно говорить. Это и было лучшим доказательством того, что он сын своего отца. Я, разумеется, все тщательно не сравнивал. А вдруг вмешался в разговор Кагане, глядя на бога жёлто-зелёными глазами. «Но хорошо помню, что ты и правда похож на своего отца-императора». Рыдающий Ямато Токёра на Микота закивал, словно подтверждая слова Лиса. Кровь отца в нем наглядно демонстрировала их родство, Упрямо сражаясь с желанием Бога. Яматокера на Микота не знал отцовской любви, поэтому лицо было для него единственной незаменимой связью с родителем: Тебе не нужно превращаться в птицу! Есехика погладил дрожащие крылья бога: все уже в прошлом. И обида на отца, и желание заслужить его любовь уже давно погребены под пылью веков. Бог уже видел слезы отца и простил его. Конфликт был исчерпан. Схика гладил белые крылья и не совсем понимал, что еще можно сказать богу. Наверное то что смотреть нужно не в прошлое. Ахана мне сказала, что этот храм построила твоя жена и дети. Ямато Такронами микота поднял заплаканное лицо, услышав эти слова. Тебе не кажется, что ты сейчас думаешь не о том что по-настоящему важно. когда-то он был юношей сражавшимся за любовь отца, но теперь стал богом и как человек даже имел жену и детей. Другими словами, теперь он и сам был для кого-то отцом. «У меня-то детей нет, так что я не могу давать тебе советы», усмехнулся Юсихика, вспоминая всех известных ему отцов. «Но, по-моему, ты мог бы подарить недополученную от отца любовь своим детям». Йосихико казалось, что мужчина способен на отцовскую любовь, даже если не знал ее. Возможно, это будет не так просто, но это и есть дорога, идущая через поколения, связывающая прошлое с будущим. Подарить любовь детям! прошептал Ямато на Микота. Есихика удивленно моргнул, когда к глазам Бога вернулся свет мудрости. Да, конечно. Я совсем забыл. Раз меня считают Богом, я должен любить не только своих детей, но и все человечество. Яматакера микота медленно встал на тонкие ножки и самоиронично улыбнулся: Достоин ли я любить детей своих и всех людей? «Может, я сошел с ума?» «Конечно нет!» Мягким голосом возразил Исихика и ободряюще похлопал бога по спине. «Любовь? Она вообще безумна!» Ямато Токеру Микота в ответ на пару секунд растерялся. Наконец он медленно выдохнул. Его губы постепенно изогнулись в улыбке. Он задрожал и, не удержавшись, огласил всю округу ярким задорным смехом. «Любовь безумие? А что, может быть?» Воскликнул он, и вдруг все его перья встопорщились, а тело засияло. «Это... а...», опешил Есихика, не ожидав таких чудес. Свет ярко вспыхнул, окутывая Ямато-Токера на Микота, и вдруг лопнул, словно пузырь. Невольно отвернувшийся Есихика боязливо посмотрел вперед и увидел перья, падающие, словно снежинки на фоне синего неба. Посреди удивительного перьепада стоял на колени юноша... Удивленно оглядывая свои руки. Блестящая шелком белая одежда, напоминающая воинском прошлом нагрудник, могучие плечи и крепкие руки, юноша медленно выпрямился, уверенно вдавливая в землю ноги. Властный свет в глазах, несомненно, принадлежал тому самому герою из легенд. «Как же так, лакей?» Бог растерянно осматривал себя, словно не веря в происходящее. «Я ведь даже смирился с тем, что уже никогда не станут человеком!» Ямато Такёра на Микото застыл на месте, не понимая, что происходит, Йосихико сложил руки на груди и ухмыльнулся. «Ага. А сам вдруг, как в сказке, превращаешься в прекрасного принца!» Пускай Юсихика не знал, что именно сейчас произошло, он был уверен, что бог всей душой желал именно этого. «Да, таким ты мне нравишься намного больше!» Добавил Йосихико. осматриваю ямототокиру на микота. Бывший принц смущенно улыбнулся, все еще стоя среди падающих перьев.